Западный, Киевский, Одесский. Внуши им страх Божий, как ты умеешь. Первое. Малейшая провокация с нашей стороны. Хоть и овчарка, осторожевая, в сторону границы гавкнет, весь нач состав порошок. Второе. Командиров, кому положено, в отпуска. Третье. Нарком, кивая, быстро строчил ручкой в блокноте. На лбу у него подсыхали капли пота. Восьмое. Радиограмма от 12 июня 1941 года. Вассер Зепу. Операция «Азиат» проведена успешно. Ты, как всегда, оказался прав. Сильней всего на него подействовал аргумент про Вавилонскую башню. Итак, продолжение следует конец книги октябрь 2005 года звукорежиссер людмила каверзнева читал вячеслав Герасимов